Вы, вероятно, помните, что эта трасса считается одной из самых длинных в Европе. Склоны там открыты, они простираются выше лесов. Вам кажется, что можно катиться вечно вокруг всей планеты, оторвавшись от неё, от её проблем, несколько часов радости, приятно отдаваться во власть иллюзий. Вы слыхали акутсто французскому исследователю глубин? Да. Я сам немного плаваю со скубой. Так даже он даже ловил знакомое его выражение эйфория бездны. Да-да. Верьте французу. Он нашёл точные слова. Улыбнулся мистер Хегнер. В тот день над Маттерхорном я познал эйфорию высоты. Мне известно, что это такое. Задумчиво сказал Майклу, погрузившись в собственные воспоминания о свободном падении в воздухе, о том, как он рискоя израсходовать весь свой запас кислорода, любовался на днях океана останками затонувших кораблей, среди которых плавали стайки разноцветных рыбёшек. Полёты на дельтаплане, затяжные прыжки с парашютом. Эйфория, сказал мистер Хегнер. даже само слово одно лишь слово повергает вас в трепет оно ассоциируется только с дикой природой вам не придёт в голову употребить его говоря об ощущениях которые можно испытать в современном городе восторг экстаз но эйфория нет никогда эйфория требует безмолвия Он молча сделал шагов в 20, будто само это слово навивало тишину, только снег хрустел под их ботинками. Куштот тут верно подметил, сказал наконец хегенер: "Вы рискуете утонуть, не справиться со скоростью, сорваться с горы, попасть в лавину. Любая опасность возбуждает человека, обостряет его чувства".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 Поиски заняли 24 часа. И всё же, откопав этого человека, клянусь вам, мы увидели застывшую на его губах улыбку. Он, видно, мгновенно задохнулся снежной пылью, раньше, чем осознал опасность. А ну, что ж, молодые люди отдают жизнь ещё более дёшево. Он говорил мечтательно грустно, но вдруг тон его резко изменился. "Да", вдруг я слегка покашлял, бесстрастно сказал он. "Днём после восхитительного итальянского ленча я вернулся в Церма, ты кашель усилился. Жена уговорила меня сходить к врачу. Доктор направил на рентген. В Альпах к лёгким всегда относятся настороженно, и поставил диагноз"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 Майкл остановился. Э, сколько миль отсюда до гостиницы? Мистер Хегнер удивлённо посмотрел на Майкла. Мили полторы или чуть больше? А к чему вы спрашиваете? Вы шли сюда всю дорогу пешком? Ну, то прекрасно, вы же видите, я хожу медленно. Ну, не так уж и медленно, сказал Майкл. Если вы в состоянии пройти больше миль, то что мешает вам кататься? Конечно, не слишком быстро. Мистер Хегнер засмеялся. Мой врач откажется меня лечить. Майкл почувствовал, что честность сейчас предпочтительнее деликатности. Мистер Хегнер плавно повёл рукой, затянутой в перчатку, из стороны в сторону. Казалось, он что-то взвешивает.